А что ты хотел, хмыкнул Тудди. Когда сами научитесь себя уважать и ценить, тогда и другие будут. До конца завтрака они больше не обменялись ни единым словом. В следующие несколько дней предстояло работать в тоннеле Далёкой Звезды. Освещён тут был достаточно хорошо, но подсветка для рисования всё равно требовалась. Пока шли до места работы, не встретили и не услышали никого из подземного народа. Старик, как всегда, уселся с факелом у стены. Бизнесмен начал разводить краску. А почему это место так называется? прервалось тянущееся молчание хозяин супермаркетов. Понятия не имею, зачем они его так назвали, буркнул Тутти, даже не взглянув на подчинённого. А почему ты всегда говоришь о сихирте, а не Когда сам часть этого народа Никита отошёл от стены на несколько шагов, попытался создать в воображении лошадь, которую предстояло написать. Я не хочу иметь ничего общего с полудиким племенем, сказал Туди будто выплюнул. Но ты и не человек, а этого я хочу ещё меньше, скривился дедок. Меня просто разорвёт от лицемерия, злости и тупости. которых у каждого человека выше крыши в тебе человеческого больше, чем от этого подземного народа что ж ты не слишком высокого мнения о людях бизнесмен сделал несколько штрихов краска потекла слишком сильно разбавил вытер губкой принялся заново разводить с кем поведёшься от того и наберёшься буркнул туди слишком долго я прожил среди людей слишком, а здесь, что, прервал молчание Никита. Том-то и дело, что ничего. Хочу уйти. Невыносимо жить среди вас. Но и здесь тяжело. Возьми меня с собой, шёпотом попросил бизнесмен, будто их мог кто-то подслушать. Нет, покачал головой Туде. Не возьму. Почему? Ведь я могу быть благодарным, я могу. Можешь, пристально взглянул на него дедок. Но не будешь. У вас даже поговорки есть. Первая: не делай добра, чтоб не получить зла. Вторая: не бывает худо без добра. Прости, но я слишком хорошо знаю людей, чтобы им верить. Ты равняешь всех под одну гребёнку. Да потому, что выравниваетесь под одну гребёнку, неожиданно воскликнул Туди так, что Никита вздрогнул. Ты мериешь всё деньгами, говоришь о плачу, плати! Сейчас плати. Не можешь? И чего тогда стоят твои деньги? Пустой звук. И после этого ты заявляешь мне, что я равняю всех под одну гребёнку? А как вас не равнять, если вы друг от друга не отличаетесь? Он недолго помолчал, после тихо добавил: "Рисуй давай и не болтай, идиот безмозглый". Никита почувствовал лёгкую досаду за оскорбление, но в последнее время он к ним привык. На следующий день после работы Никита не пошёл к себе в пещеру. Во-первых, не устал, а во-вторых, не давало покоя название тоннеля. Почему далёкой звезды На первый взгляд всё смотрелось обычно. Земляные стены, будто обработанные температурой под давлением. Вскоре бизнесмен увидел отличие. Не было пещер ни одной. Никита сделал шагов 400, а может и все 500, несколько раз тоннель поворачивал, а пещер по-прежнему не было. Ещё шагов через 50 он наткнулся на странность, виденную лишь во внешнем мире. Тоннель разветвлялся. Никито пошёл влево, затем, не изменяя правилу, ещё раз повернул влево и через 20 шагов упёрся в тупик. Возвращаясь, обратил внимание, что все повороты сделаны под прямым углом. От первоначальной развёлки направился вправо, и тоннель повторил манёвр в зеркальном отражении, и нигде ни одной пещеры, а лишь факелы непонятно для чего горевшие. За время хождения бизнесмен не увидел и не услышал ни одного сихирти, что само по себе странно. Если в тоннеле далеко звезды и нет пещер, то подземный народ здесь не живёт. Зачем тогда освещать этот тоннель? Зачем тратить факелы? Никита вновь упёрся в тупик и направился обратно. Вернувшись, пустился следующей развилкой. Глупоображение начало надоедать. И в тот момент, когда бизнесмен собирался возвращаться к себе в пещеру, он увидел. Поначалу хозяин схватишек даже не понял, что перед ним. Возле пола частью стены являлась металлическая пластина. По крайней мере, так ему показалось. Присев на корточки, Никита поднёс факел ближе к стене. Брови поднялись, рот раскрылся. Несколько минут сидел и глупо смотрел на стену. Затем осторожно притронулся подушечками пальцев левой руки. То, что поначалу показалось ему стеной обыкновенного тоннеля, являлось коридором из материала, напоминающего металл, но тёплого и немного податливого. В некоторых местах этот материал находился под тонким слоем земли, обработанной огромной температурой под большим давлением, и если поднести факел близко, она просвечивала У Никиты сложилось такое чувство, что тоннель долёкой звезды делали таджики. Он сам когда-то имел несчастье связаться с самыми недобросовестными из них. Когда пришёл принимать работу и увидел комнату ещё более убогую, чем раньше, то реально услышал: "Начальник, о чего злишся, и так сойдёт". Почему этот тоннель был сделан настолько некачественно, осталась ещё одной загадкой подземного мира. Увиденное Никитой не принадлежало миру Сихерти, а оно даже не относилось к миру людей, и скорее всего упало на землю в те далёкие времена, когда у человечества не было письменности. Никита пошёл дальше по тоннелю, но теперь он почти шкребал носом по стене, сквозь полупрозрачную толщу оплавленной земли проступали металлические листы, на которых попадались провода, блоки управления, двери Бизнесмен шёл попросту по одному из коридоров чего-то неземного, а если судить по названию, то первые сихерти знали, что именно это за место. Хозяин схватишек много времени провёл, исследуя бывшие коридоры, а ныне тоннель далёкой звезды. Дважды мимо него проходили сихерти, менявшие догоравшие и потухшие факелы на новые. Ничего интересного у него найти не получилось. Сказать точнее, вся находка интересная, но к ней не добраться. И если Никита хоть что-то понимал в этой жизни, то он видел космический корабль, свалившийся в этой местности и успевший врасти в землю. А потом неизвестные строители подземной жизни, бизнесмен остановился как громом пораженный. Перед глазами вновь пронесся поезд с тушами то ли животных, то ли людей. В тот вечер Никита долго не мог уснуть. А ночью ему снилось, что он шёл через льды с какой-то девушкой. По пятам гнались звери, среди которых был один особенно крупный, с серебристой шкурой. Наступило одно из величайших торжеств в Сихирте Пипюити, великий праздник, символизирующий отплытие со островов. И, естественно, для Никиты он наступил совершенно неожиданно. Как выяснилось позже, сихерти в предзнаменовании праздника стараются подстроить свой суточный цикл под императорский. Естественно, что Туди об этом ничего не сказал. После обыкновенного рабочего дня бизнесмен отправился спать, а через час другой надсмотрщик его разбудил. "Да чего валяешься?" пнул он человека ногой в грудь. "Если не появишься на празднике, тебя отпустят как пить дать". Какой праздник, хозяин схватишек с трудом раслепил глаза. Ты чего, старый? Дай поспать. Хотел перевернуться на другой бок, но получил удар ногой по рёбрам. Сон как рукой сняло. Мгновенно человек оказался на ногах и навис над обидчиком. Душа требовала отмщения, ноздри раздувались под мощными напорами воздуха. Кулаки чесались от желания ими воспользоваться. Оттуди смотрел на человека белёсыми глазами и ухмылялся. "Давай, шершень", сказал он. "Действуй, если жить надоело. Помнишь, я тебе говорил, что людей, покусившихся на жизнь и здоровье сикерте, до смерти забивают плетьми. Жить бизнесмену не надоело. К тому же он ещё не нашёл выход из этих подземелий". Никита молча нацепил кончу, после чего рыкнул пошли по дороге в центральную пещеру, где должно начаться празднество. Старик разъяснил, что пипьюете справляются два раза в копыта. Следующие великие торжества подземного народа титюете и сисюете. Первый означает прибытие на большую землю и отмечается три раза в копыта. Второй праздник спуска под землю, отмечается четыре раза в копыта. А что такое копыто? поинтересовался Никита, когда вышел с надсмотрщиком из тоннеля выхода в центральную пещеру. Народа в ней бизнесмен даже не представлял, что сихерти на самом деле так много. Столов заметно прибавилось, дети носились между взрослыми, а те в свою очередь суетились, готовились к торжеству. И чем-то эта предпраздничная суета задела душу человека. может своей человечностью, а может и тем, что на короткий миг почудилось будто он в своём мире. Копыта это местный календарь, сказал Тудди. Даже не пытайся понять, что это такое и как измеряется. Я сам долго в нём разбирался, но так и не сориентировался. Из всей этой ерунды я понял лишь то, что надо ждать, когда копыта какой-то определённой лошади треснет в каком-то определённом месте, тогда сменится восьмая часть копыта, когда в другом месте треснет копыта какой-то другой определённой лошади, то пройдёт седьмая часть копыта и так далее. Но просто так у лошадей копыта не трескаются. Это сопровождается какими-то нарошными действиями. А вот там наступает какая-то сплошная чушь. Красноречиво умолк Туди. Они подошли к крайнему из столов. Везде стояли полулитровые кружки из искусной выделки, и было их столько, что каждому из подземных жителей, включая грудничков, хватало по две, а то и по три. 400 стационарных факелов пылали так сильно, что в огромной пещере не осталось для мрака ни единого уголочка. Создавалось впечатление, что в подземное царство заглянуло солнце. Предпраздничная суета продолжалась долго. В какой-то момент все резко затихли, и эта тишина ударила по ушам как гонг. Бизнесмен повертел головой. Присутствовали все: мужчины, женщины, дети, больные, коллеги, император на большом переносном троне со всей дружиной, древние старики и немощные старухи. И каждый из них смотрел в центр пещеры, где остался пятачок свободного пространства. Вскоре Отдельным сикертям надоело ждать. Кое-кто тихо-тихо начал перешёптываться, другие принялись играть в местную игру, аналог крестиков-ноликов, но большинство продолжали сидеть молча. Никита заскучал. Он успел покрутить перед глазами все близко стоявшие кружки, подумал, что современное общество прекратило обращать внимание на изумительные поделки ручной работы. настолько привыкла к разнообразию штампованной продукции из Китая. Хотел расспросить Туди о тоннеле далекой звезды, но в пещере началась странная суета, словно у каждого из Сихерти под пятой точкой разгорелось пламя. Вскоре выяснилась и причина. Из тоннеля лошади четыре крепких воина прикатили огромный чан с кумысом, который как раз и поставили на свободный пятачок в центре пещеры. Затем Гоги долго говорил. Отдельные слова бизнесмен разбирал, но в целом ничего не понял. А после его речи сихерти организованно и не толпясь стали подходить и зачерпывать напиток из чана. Пошли, ткнул человек локтем в бок Туди. Никита взял ближайшую кружку и следом за детком отправился к чану. Кисломолочный запах чувствовался всё сильнее и сильнее. Зачерпнув полную тару, Вслед за стариком вернулся к своему месту. «Не вздумай пить!» – бросил через плечо надсмотрщик. Когда каждый из подземного народа набрал себе кумыс из чана, а кто не мог физически набрать, тому набрали, Гоги снова сказал речь. И снова бизнесмен понял лишь отдельные слова. Да один раз мелькнула обычная русская «шершень». Все начали пить. «Обязательно до дна!» сказал Туди и сам приложился к кружке. За время проведённое в гостях у подземного народа Никита не единожды пил кумыс, к терпкому и слегка вонючему вкусу привык, а от послевкусия каждый раз испытывал детский восторг. Разница в том, что во время еды, если кумыс и наливали то чуть-чуть и не такой крепкий, на праздник же прикатили целый чан, литров 400. Причём градуса в нём было не меньше 20. Выпить целую кружку залпом оказалось не так-то и легко. Но хозяин сети супермаркетов осилил. Сейчас всё повторится, грохнул кружка о стол Туди, и действительно всё повторилось, а потом ещё раз, а потом ещё раз. И ещё, выслушивая очередную речь императора, Никита с удивлением обнаружил, что тот пьян. Ещё не сильно, но язык уже заплетался. Большим удивлением стало то, что ведь сам тоже не трёс. Впервые в жизни не заметил, как опьянел, настолько действие кумыса оказалось мягким. Что ж, Гершень налокался, посмотрел на него тудде. Вижу, сидишь с тупыми глазами. Никиту так и разбирало сказать что-нибудь наподобие и на свою глупую морду хоть раз в зеркало смотрел, но тут пришла их очередь идти наполнять кружки. Мир перед глазами слегка покачивался, в ногах поселилась лёгкость, а в чане оставалось ещё 2/3. Вот это вы и алкаши, прошептал Никита на ухо старику, когда они вернулись на свои места. На себя посмотри, буркнул Туди. Ив у Новигोगи произнёс речь, и вновь все выпили, и снова организованно наполнили кружки, послушали речь императора и выпили. А Никита с каждой минутой всё острее понимал: надо менять эту глупую традицию. Ну кто так пьёт? Что за тупое нажиралово? Где веселье, где танцы, где музыка, где драка в конце концов? Конечно, сихерти разговаривали, некоторые даже о чём-то спорили, но всё выглядело так уныло и скучно, что слёзы на глаза наворачивались. После того, как все в очередной раз осушили кружки и по пещере разнёсся дружный перестук донными о столешницы, Никита решился. Вместе с Туди сходил на бралку мыса Счана, и в тот момент, когда император начал говорить очередную непонятную для человека речь, бизнесмен поднялся и во всю глотку произнес. «Давайте сделаем этот праздник настоящим праздником», решительно заявил он на русском языке. «Что за унылая Надиралова? В этом мире явно не хватает культуры питья. Но вам повезло, здесь есть я». «Быстро сядь!» – потянул за руку Туди. «С ума сошел, что ли?» Слэш посмотрел на старика с Ахмелевшим взглядом бизнесмен. Ну ты же знаешь, как там, -кнул пальцем в потолок. умеют веселиться. И не говори, что тебе не нравится. Давай помоги мне всё организовать, и мы превратим эту пьянку в настоящее веселье, о котором будут помнить ещё многие, многие поколения этих белоглазых уродов. Сихерти молча слушали человек. словно понимали. Но всё, оглянулся за спину дедок, договорился, посмотрел в ту сторону и Никита. К ним через ряды столов шли четверо дюжих воинов. Их перекошенные от ненависти лица не вызывали в пьяном мозгу бизнесмена сомнений в том, какова их цель. Хозяин Хватишик попытался выскочить из-за стола, но споткнулся о лавку и больно приложился плечом о пол. Послышался топот Перед лицом замелькали мокасины, и вдруг бизнесмен оказался на ногах. Его подняли настолько резко, что в глазах потемнело, почувствовал, куда-то тащат. После зрения вернулось, и он увидел сихирти по-прежнему сидевших за столами. Их белёсые глаза уставились на человека с такой ненавистью, будто он закидал какашками божество. Да До Никита дошло, что дело может и в действительности обстоять таким образом. Войны притащили его к трону Гоги и насильно поставили на колени. Вскоре подошёл и Туди. Старик неуверенно держался на ногах. Доза кумыса явно брала своё. Гоги величественно махнул рукой. В следующую секунду древко копья ещё Тима опустилось на плечо хозяину схватишек, следом второе стукнуло по голове. А после удары посыпались один за другим. Рядом кто-то завязжал, послышались раздражённые голоса. Никити даже показалось, что он сознание потерял, когда открыл глаза и увидел, что лежит у ног императора. "Как ты посмел?" пренебрежительно бросил Гогоги. "Тебе была оказана величайшая милость, и так значит ты ею воспользовался?" Когда Туди перевёл сказанное императору, у Никита округлились глаза. Что я сделал? Он попытался приподняться, но в щёку упёрлось остриё копья. И Туди перевёл императору наивный вопрос человека. Серая кожа Гоги стала чёрной от прихлынувшей к лицу крови. Он подал знак рукой, и на художника вновь посыпались удары. На этот раса не длились недолго. За неуважение ценности народа Сихерте Старик перевёл пояснение Гогоги. Он приказывает тебе убраться в свою пещеру, и я настоятельно рекомендую выполнить приказ. Никита, чувствуя себя забитой шкафкой, поплёлся в тоннель выхода, добравшись к своей пещере, упал лицом в матрас и заплакал, то ли из-за того, что хотел как лучше, то ли из-за того, что пьян. Утром Никита проснулся от пинка под рёбра. "Вставай, чего разлёгся? Пляж что ли тебе здесь?" Бизнесмену как раз снилось, что он сидел с Ларисой в ресторане, где на стенах висели огромные макеты парусников, официантов одели как матросов, а блюда подавались преимущественно морские. Помощница пришла в тёмно-красном облегающем платье с глубоким декольте. Волосы распустило, и те красивыми волнами спадали на плечи. «Ты оглох за ночь!» И еще раз не сильно пнул под ребра Тудди. «Вставай, тебе говорят!» Никита поднялся, хмуро глянул сверху вниз на старика. Появилось желание ударить его в лоб, чтоб знал, как с людьми общаться. Тело слегка болело. Учитывая, что накануне били, даже удивительно, что слегка. «Чего вылупился?» глянул на него снизу вверх дедок. — Не всякие глаза видят врага. — Ты о чем? — процедил сквозь зубы хозяин схватишек. — О том, что я не твой враг. — А кто, я, что ли? — Да ты, — невозмутимо ответил Туди. — Пошли. — Одеться можно? — с ехидцей поинтересовался Никита. — Можешь и одеться, — пожал плечами дедок. Мне какая разница? Бизнесмен натянул пончо и вышел вслед за стариком. После всеобщего купания и завтрака, где допивали остатки кумыса, сихерти разбрелись кто куда, каждый под предлогом, что работать. Никита тоже хотел отвертеться, но получил от старика кулаком под рёбра. Халявить сдумал, буркнул Туде: "Собирай свои краски, кисточки и пошли. У нас работа стоит". Снилось, что он сидел в плетеном кресле на веранде дома. Перед ним в волнах океана плескались дети. Мальчик и девочка. И Никита был счастлив, наблюдая за ними. В соседнем кресле с бокалом свежевыжатого апельсинового сока сидела самая красивая из женщин, его жена Лариса. И бизнесмен знал, что она пойдет с ним в огонь и в воду. Открыл глаза. Опьяненный счастьем мозг не сразу понял, что вокруг подземелья Сихерти, а когда понял, настроение мгновенно испортилось. Перед глазами еще стояла картинка, где он был отцом и мужем. Призадумался, а осуществимо ли виденное, мог ли это быть пророческий сон? И если предложит Ларисе руку и сердце, то выйдет ли она за него? Что он вообще знал об этой женщине? Никита задумчиво поджал губу. Одновременно он знал о ней всё и не знал ничего. Родилась Игнатова Лариса Анатольевна в Ростове-на-Дону, на несколько лет позже, чем Никита. Училась там в каком-то экономическом институте. На последнем курсе её родители развелись, и папа сразу ушёл в другую семью. Мачеха быстро отгородила девочку от родного отца, а мама Через 6 месяцев умерла от рака матки, и больше в этой жизни у Ларисы никого не осталось. Получив диплом, она продала однокомнатную квартиру отошедшую маме после раздела имущества и уехала в Москву. Подруги отговаривали, но Лариса была непреклонна, решила раз и навсегда всё изменить. В столице положила деньги в банк и первый год мыкалась по работам. и общежитием. Затем устроилась в офис продаж крупного сотового оператора. Там быстро пошла наверх благодаря уму, напору, красоте, работоспособности и целеустремлённости. Там впервые услышала за спиной сука. Там ей предложили кровать в обмен на повышение. Лариса отказалась и была уволена. Неизвестно, кому бы она сейчас приносила немалые доходы, если бы знакомый не порекомендовал её Никите. Лариса сразу ещё на собеседовании обозначила рамки допустимого поведения. Хозяин схватишек под её напором согласился и не пожалел. Такого сотрудника у него не было и вряд ли будет. Очень быстро она превратилась из обычной секретарши в правую руку, доверенное лицо Никита на нее всегда засматривался, и жена это видела, не раз устраивала скандалы, требовала уволить женщину, с которой муж проводил в сутках больше времени, чем с ней, и сильно бесилась, когда Никита отказывался, ведь ее женскому разуму было непонятно, чем они там занимаются и что эта платиновая сука прицепилась к мужу, как клещ. В итоге жена ушла к известному в Москве адвокату. А Лариса напряженно работала по 17-18 часов в сутки и без выходных. Столько же, сколько и хозяин сети супермаркетов. После ухода жены их отношения начали меняться. Помощница стала по-другому смотреть, говорить. Никита чувствовал эти изменения и боялся их. Ожог от первого брака сильно болел. Лариса со свойственной женщинам интуицией это чувствовала. выжидала. Однажды при беседе обмолвилась, что много лет замужем за работой. В основном люди говорят эти слова в надежде на жалость. Помощница произнесла их с недвусмысленным намёком и даже немного гордо. Надо признать, Москву она покорила. Ей на зарплату бизнесмен не скупился. Ездила Лариса на очень дорогой машине, жила в алых парусах. И по всем меркам оседала столицу за неполные 10 лет. Никита начал понимать, что и он иногда старался подольше поработать, чтобы побыть с ней. "Вставай, чума", отодвинул входную занавеску Тудди. "Чего разлёгся? Думаешь, в санатории на Кипре?" буркнул бизнесмен. "А что? Да ничего, вставай, говорю. Да мало ли что ты говоришь?" Хозяин схватишик даже не повернулся к старику: "Ты вечно что-нибудь нудишь. С тобой всё в порядке". Заподозрил неладное Тудди. Он вошёл в пещеру, поднёс к человеку факел, посмотрел в лицо: "Ты сегодня какой-то странный". "Это ты странный по жизни". "Да что с тобой такое?" Не на шутку перепугался дедок. "Заболел?" "Да, заболел". Тошнит меня от тебя, этих подземелий, лошадей и всех сихерти. А, -а, -а, -а" улыбнулся старик. Депрессия. А я-то думаю, чего ты так разбурчался, что даже меня за пояс заткнул. Ладно, Легонько толкнул его ногой в бок. Вставай, с плин с плином, а нам сегодня важная работа предстоит. Я рад за эту важную работу. Единственное, чего хотелось бизнесмену вернуться на берег, к океану, где у него были дети, жена и счастье. «Мы сегодня идем рисовать во внешний мир», — заговорчески произнес старик. «И если не хочешь, чтобы тебя туда отправили насовсем, то пошли работать добровольно».